Глава восьмая. Расснулась около трех дня. Ощущение такое, что спала пол жизни. И чтобы удостовериться, какой сейчас год, посмотрела на телефон. Пропущенный от абонента мой повелитель. Это что, мать вашу? СМСку заметила не сразу. Спешки с. Сволочь. Откуда у него мой номер это полбеды. Но как он умудрился себя сохранить в контактах? Пароль-то знала только я. Похоже, мне пора завязывать с алкоголем. Ведь есть варик, что это я записала его номер той ночью. И скорее всего, я была изрядно не в себе, потому что так назвать этого человека. Я могла только в хорошем подпитии. Кошмар. открыла телефонную книгу и переименовала контакт этого изверга на его настоящее имя. А потом открыла сообщение и написала ответ. Я тебе, не киса. Бросила телефон и вышла из комнаты, ещё мама. Та была у себя в спальне и перебирала вещи в шкафу. Свет, ты проснулась? Я ещё что надеть на завтрашний ужин? Посоветуй, а? плюхнулась на мамину кровать и кивнула, чтобы показала, что выбрала, откинулась на спинку. Синяя нет, бордовая нет. Жёлтая, мам. Ты куда собралась? На утренник в школу? Ответом мне был истерический смешок, и мама сокрушённо покачала головой. Мне нечего надеть. Извечная проблема всех женщин. носить нечего, а вешать не некуда. Глянула на часы на стене и пожала плечами. Мы еще можем успеть в торговый центр, если выедем прямо сейчас. Вспомнила, что машина в ремонте и придется ехать на автобусе или лучше на такси. Лицо мамы просветлело, и она засуетилась, хватая из шкафа повседневную одежду. Тогда одевайся, сейчас поедем. Мама выскочила из спальни и понеслась в ванную, а я вздохнула и поплылась в свою комнату. На улице сейчас пекло, и если в такси не будет кондера, мои мозги окончательно вскипят. Натянула джинсовые шорты и белый льняной топ, и сунув ноги в сандалии телесного цвета в столу у порога, дожидаясь маму, взбила волосы, глядя в зеркало. И решив, что вполне цивильно выгляжу, учитывая, что засыпала с мокрой головой, нацепила солнечные очки. Мама вышла из ванной уже при полном параде: лёгкий голубой сарафан прямого кроя, нюдовый макияж и небрежно зачёсанные волосы. Красовица одним словом. Она разговаривала по телефону и, заметив, что я уже оделась, поспешила распрощаться с собеседником. До вечера, ага. И я тебя. Отставила телефон и, заметив на экране уведомление, поторопилась обуться. Такси у подъезда, едем скорее. И только сев в машину, я позволила себе снова взглянуть на телефон. Где был ещё один пропущенный от Андрея. И ещё одна СМСка. Ты очень эротично выгибала спину. Так что ты меня не переубедишь, кис. Вутс волота